Глава 28. Как лекари дюймовочки боялись. Хорошие роды запоминаются редко. Да и что там помнить? Если все идет нормально, как и должно, то получается почти по Льву Николаевичу Толстому что-то вроде «все хорошие роды похожи друг на друга». В принципе, и в этих родах я тоже не увидела бы ничего особенного, если бы не происходившие до них. Еще несколько лет назад контракты на индивидуальные роды заключались не напрямую с роддомами, а через страховую компанию, которая теоретически несла финансовую ответственность за здоровье ребенка после родов, и потому минимизировала возможные риски самым незамысловатым образом, попросту отказывая в контракте, если дородовый анамнез страховщикам хоть чем-то не нравился. Анюша Пшеничкина не нравилась докторам. Помимо милейших имени с фамилией, она являлась обладательницей удивительно изящной миниатюрной фигурки. Ростом была вряд ли выше 150, при весе не больше 40, и бережно носила в аккуратном маленьком животике столь же деликатных размеров детку. В целом же вся эта умилительная композиция здорово смахивала на куклу беременная Барби. Но врачи не транслировали ни восторгов, ни сюсюканий. Медицина упорно отказывалась верить, что совершенно здоровая, нормальная хоть и находящаяся на нижней границе массы габаритных стандартов девочка может выносить и родить здорового нормального хоть и маленького ребенка определяемый ультразвуком вес которого не укладывался в протокольные нормы каких только жутких диагнозов не предполагалось гипотрофия фетоплацентарная недостаточность синдром замедленного развития плода третьей степени синдром дауна синдром Патау и еще всякие уж совсем редкостные синдромы Под конец беременности образовалась стопка из анализов крови, УЗИ, КТГ и прочих обследований высотой примерно с нюшу. И несмотря на состояние здоровья, примерно как у космонавта, на контракт ее никто не брал. Кесарева или индуцированные роды по ОМС, пожалуйста. Контракт? Нет. У вас недоразвитие плода. Даже если родите, такой маленький ребенок не сможет выжить сам и отправиться прямиком на выхаживание. Он не вынесет схваток, и все в таком духе. Как мы не трясли килограммами безупречных анализов, доказывая, что все в порядке, просто девочка миниатюрная, нет. В общем, беречь душевный покой и психическую стабильность Нюши, а во всех акушерских учебниках основы основ правильного взаимодействия с беременной, никто не собирался. Но маленькая женщина не сдавалась под давлением бездушного катка формальной медицины. Она была готова принять любой исход своей беременности, хоть недоношенного, хоть синдромом Дауна. но родить этого ребёнка Нюша хотела сама и только повторяла во время наших утомительных походов по врачам. «Ин, вы же меня не бросите. Вы же будете со мной до конца». Я, обнимая ее хрупкие плечи, думала, «Конечно, не брошь. Конечно, буду. Вот только родить самой тебе не дадут. А нам надо». Делать нечего. Пришлось договариваться с нашим доктором. Решили так. «Поступаем как бы по ОМС». Доктор под предлогом того, что это ее родственница, по-свойски просит отдельную палату, а там как кривая вывезет. Авантюрный план имел кучу слабых мест, но других вариантов не было. Главное не попасться на глаза начальству, которое мигом распределило бы всех согласно разнарядке. Роженицу в родзал под присмотр отряда врачей, а то и прямиком в операционную, доктора на рабочее место, а меня просто нафиг с поля. Поэтому, когда с утра начались схватки, мы весь день просидели с ними дома. Только по совету нашего доктора сделали КТГ в ближайшем медцентре, чтобы убедиться, все идет хорошо. И в роддом приехали уже к ночи, чтобы наверняка. Благополучно миновали заградительные кордоны приемных и сестринских постов. Темнота, тишина и покой нашей контрабандной отдельной палаты. Нюша, наконец, успокоилась, расслабилась, вошла в родовой процесс и проблем родила, уж извините за просторечие, как выплюнула, Такую же миниатюрную, изящную, ангелоподобную девочку. Абсолютно изумительно здоровую. Только совсем небольшую. 2,550. Облегченно плакали все. И маленькая мама, и я, и даже доктор. Настолько чудесным казалось происходившее, особенно на фоне всей предыстории. Кто не в курсе, ребенок считается доношенным при массе 2,500. И появись кроха на свет на 60 граммов легче, Настолько тянет среднее куриное яйцо. Вес той самой соломинки из поговорки про спину верблюда.